Глава третья Снова приняв душ и переодевшись в белую блузку, черный жилет и длинную юбку, я отправилась на занятия. Злость на куратора уже утихла, а вот боль в мышцах все еще давала о себе знать. Мине я не стала рассказывать ни о встрече с девушкой Коина в душевой, ни о том, какое наказание получила от куратора. Не стоит ее лишний раз расстраивать. да и стыковочки станется рассказать о моих злоключениях родителям, а тени замедлят забрать меня домой. А этот вариант меня совсем не устраивал. Да, конечно, я надеялась совсем на другое, поступая в академию. Думала, что найду здесь друзей, буду как и прежде общаться с Коином и, наконец, обучусь боевым заклинаниям. А получилось совсем не так, как я надеялась. Коин делает вид, что совсем меня не знает. Найти друзей теперь вряд ли мне светит после показательного наказания, которое устроил мне господин Реджин. Нет, ну правда, кто захочет водить дружбу с неудачницей? Да от меня теперь каждый будет шарахаться, как от прокажённой. Но хуже всего то, что я успела найти недруга в лице куратора. Глаза бы мои его больше не видели. Но ведь придётся созерцать его каждый день на утренних тренировках». Да и со всеми своими проблемами мне придется идти именно к нему. В общем, первые дни в Академии сильнейших не задались. Остается только надеяться, что со временем все наладится, иначе жизнь моя здесь превратится из мечты в настоящий кошмар. Идя по коридорам, я старалась не обращать внимания на шепотки и косые взгляды. Сейчас главным было найти, наконец, стенд с расписанием занятий и попасть вовремя в аудиторию. испытывать судьбу больше не хотелось стенд обнаружился за ближайшим углом возле него уже столпились адепты и что-то яростно обсуждали но вслушиваться о чём они говорят я не стала моё внимание привлёк коин сидящий на подоконнике в компании своей блондинки что ж надо признать что девушка была достаточно эффектной полные губы курносый носик большие серые глаза идеальные формы брови длинные прямые ресницы И густые волнистые волосы, обрамляющие круглое личико, делали ее слишком привлекательной для противоположного пола. Неудивительно, что Коэн решил завязать с ней отношения. Ей как бы неприятно было признавать, а они мило смотрелись вместе. Вот только как бы не хотелось, а пожелать им счастья я не могла. Что-то глубоко внутри требовало выяснить, что происходит, понять, почему он отвернулся, что я сделала не так. В чем виновата? Предки мне в свидетели. Я никогда не рассматривала Коина как парня. Но последние два дня мое самолюбие сильно страдало из-за того, что он предпочел мне эту стервозину. Иначе ее не назовешь. Осознав, что стою и пялюсь на них, я подошла к стенду и посмотрела на расписание. Сегодня был только один урок. Общеведенье. Ну что ж, хоть здесь мне повезло. Отсижу одно занятие, вернусь в комнату. и, наконец, дам отдых своим перенапряженным мышцам. Я снова помянула господина Реджина неблагим словом. Это же надо, так на мне отыграться. А главное, за что? Не верила, что такая мелочь сыграла во всей этой истории настолько большую роль. И что-то мне подсказывало, что на этом его неприязнь ко мне не закончится. Добравшись до нужной аудитории, я поднялась по ступенькам и села на самый последний ряд, Надеюсь, что хоть здесь не буду привлекать излишнего внимания. Но так повести мне не могло. «Привет!» Я ослышалась или со мной сейчас действительно поздоровались? Повернувшись на голос, я увидела севшую рядом смуглую девушку, стуга переплетённой черной косой. Одета она была, как и все, в установленную академию форму. «Привет!» – едва слышно откликнулась я. «Видела, как тебе сегодня не сладко пришлось!» Поджала она губы. Да что там, весь курс видел. И если честно, многие тебе сочувствуют. Ведь на твоем месте могла очутиться любая из нас. Нет, конечно, здесь всегда были строгие порядки. Но не до такой же степени. Вот именно. Рядом присели еще две девушки. Одна с синими глазами и золотистыми локонами, другая темно-рыжая кореглазая особа. Каждая из них была по-своему красива. Слишком жесткий нам куратор достался. врагу не пожелаешь». «Это да», – вздохнула обладательница золотистых кудрей. «Но, думаю, никто не станет отрицать, что он достаточно сексуальный». Секунду царила тишина, а потом они разразились дружным тихим смехом. Даже я не смогла сдержать улыбку. «Спасибо», только и нашлась я, не ожидав поддержки. «Но я правда в порядке. Меня Элисой зовут». Решила представиться темноволосая девушка и протянула мне руку для пожатия. «А это Ниди и Веста. А как тебя зовут?» Честно, сначала я ожидала какого-нибудь подвоха, но не верилась почему-то, что кто-то из адептов решит завязать со мной знакомство. Но спустя секунду я все-таки пожала девушке ладонь и назвала свое имя. «Красивое имя», – улыбнулась Элиса. «Редкое». «Уже решила, на какой факультет поступишь?» Я пожала плечами. В Академии высшей магии можно было поступить на один из пяти факультетов – боевой, стихийный, бытовой, лекарский и на кафедру артефакторики. Конечно, мой выбор был очевиден. Вот только главное – не просчитаться. Второго шанса мне здесь никто не даст. На боевой факультет, наверное. По крайней мере, попытаться стоит. Мой выбор был продиктован Не только тем, что на этом факультете учился Коин, но и тем, что в свете последних событий я должна уметь защищаться. Ведь только вопрос времени, когда тьма все-таки меня отыщет. И еще не факт, что до этого момента мои родители сумеют снова ее запечатать. «Ниди и Веста хотят на лекарей поступить», – улыбнулась Элиса. «А я хочу стать стихийницей. Но здесь уже не от нас зависит. Я хотела узнать, почему». Но в этот момент в аудиторию зашёл Коин. Слова так и застыли в горле, стоило увидеть в его руках преподавательский журнал. Вот кого-кого, а его я сейчас уж точно не ожидала увидеть. Предки, дайте мне терпение отсидеть занятия, а то желание вскочить и покинуть аудиторию с каждым мгновением становилось всё нестерпимее. Вжав голову в плечи, я попыталась превратиться в невидимку. Но всё тщетно. Оглядывая аудиторию, Коин на секунду задержал взгляд на мне. И улыбнулся? Нет, скорее всего, мне просто показалось. А может, он и правда улыбнулся, но не мне? Например, Ните или Элисе, которые сидели рядом со мной. В любом случае, обольщаться на его счет я больше не собиралась. Слишком сильным было прошлое разочарование. А я не собиралась снова и снова наступать на одни и те же грабли. Но в глубине души я все еще ждала какого-то объяснения. Но не верилось мне, что человек за пару дней может так сильно измениться. Да и причина такому поведению должна же быть. Хоть какая-то. Но в том-то и проблема. Ее не было. Он просто решил отвернуться, сделать вид, что совсем меня не знает. Назвав себя мысленно трусихой, я выпрямилась, с вызовом посмотрела на своего бывшего лучшего друга, И только теперь заметила, что практически все девушки в помещении смотрят на него влюбленными глазами. Что ж, теперь я, кажется, стала понимать, отчего его блондинка такая мегера. Когда на твоего парня каждая вторая заглядывается, здесь волей-неволей научишься кусать на опережение. Но в любом случае, это ее в моих глазах не оправдывало. В первую очередь надо быть человеком, а уже потом ревнивой собственницей. «Магистр Герон сегодня отсутствует». Поднявшись на кафедру и положив журнал на стол, ровно произнес Коин. «Именно поэтому меня и попросили провести занятие вместо него». Итак, он снова оглядел всех присутствующих. Начнем, пожалуй, с основ пяти факультетов. Первый факультет – артефакторного ремесла. Предмет только для тех, кто умеет напитывать магией предметы. Скажем так, чтобы поступить на него». От адепта потребуется не только сила, но и талант. Не каждый сможет зачаровать камень так, чтобы он стал сильнейшим оберегом. Здесь потребуется особая магия и умение. Пока Коэн рассказывал об имеющихся в Академии высшей магии факультетах, все внимательно его слушали. Каждый в аудитории понимал, насколько эта информация важна для поступления, чтобы пропустить ее мимо ушей. Второй факультет. «Искусство бытовой магии». Тем временем продолжил Коин. Как известно, на него поступают те, кто умеет полностью контролировать потоки магии. И это, скажу я вам, не каждому под силу. На третьем факультете учат управлять стихиями тех, кто хоть как-то способен взаимодействовать с природой. Стихийников очень мало, но те, кто решит посвятить этому искусству свою жизнь, никогда и ни в чем не будет нуждаться. Четвертый факультет направлен на созидание и исцеление. Хороший лекарь всегда в почете. Пятый же факультет, на котором преподают боевое искусство, направлен на разрушение. Боевые маги часто рискуют жизнью и редко живут спокойно. На мгновение он замолчал, дав присутствующим адептам хорошенько осмыслить услышанное. Таким образом, прежде чем выбрать предмет, которому посвятите следующие три года, «Советую хорошо подумать и взвесить свои возможности. Потому что, если вы ошибетесь в своем выборе, второго шанса вам уже никто не даст. Академия сильнейших потому так и называется, что здесь нет места слабакам и неудачникам. Вступительный экзамен – это жесткий отбор, который вы либо пройдете, либо нет. Собственно, именно от этого будут зависеть ваши перспективы в будущем». «Жестко, ничего не скажешь». но все, кто решил поступить в академию, знали, на что шли. И то, что вступительный экзамен станет настоящим испытанием, а поблажек никто не получит, тоже. Но вот мне-то как быть со своим везением? В последнее время удача что-то совсем не желала мне улыбаться. Я тяжело вздохнула, надеясь, что моих знаний и возможностей хватит, чтобы с треском не провалиться. «Потому что я не знала, как после такого позора возвращаться домой и смотреть в глаза родителям, которые не кто иные, а сильнейшие маги мира. Я просто не могла так их подвести». «Всем все ясно», — отвлек меня от мрачных размышлений голос Койна. «А теперь немного о вступительном экзамене». Он оперся руками о стол. «Обычно магистр Герон не имеет привычки о нем распространяться». Но я сделаю для вас исключение. Хотя вряд ли некоторым из вас это поможет. Хмыкнул он и почему-то снова взглянул на меня. Неужели он не верит, что я справлюсь и сдам экзамен? От этой мысли стало очень неприятно. Все-таки я еще видела в нем того прежнего Койна, который всегда поддерживал и верил в меня. Экзамен будет проходить на полигоне под непроницаемым куполом. Для каждого адепта свое персональное испытание. произнес он. Как только вы окажетесь по ту сторону барьера, будьте готовы использовать всю силу, на которую только способны, и не забудьте включить мозги. Иногда от хладнокровных решений в опасной ситуации может зависеть жизнь. На этом все, Желаю вам удачи. Стоило о коину покинуть аудиторию, как мгновенно поднялся тихий гул голосов. Конечно, только что полученная информация никого из адептов не могла оставить равнодушным, особенно последний совет и явный намек на то, что вступительный экзамен вполне может стать опасным для жизни. Я встала и поспешила к выходу. Возможно, мне еще удастся догнать Коина и потребовать объяснений. Просто, если сейчас я не решу эту проблему и не выясню, в чем причина его поведения, то не смогу спокойно подготовиться к экзамену. Да, лучше сейчас расставить все точки, а не откладывать выяснение отношений в долгий ящик. «Тиана, ты куда?» – окликнула меня Элиса. «Появились срочные дела?» Слегка обернувшись, но так и не остановившись, ответила я. «Еще увидимся!» На самом деле в этом я не была уверена. Но все-таки надеялась, что и я, и мои новые знакомые успешно сдадут вступительный экзамен. Должна же быть в этой жизни хоть какая-то справедливость. Выйдя из аудитории, я огляделась по сторонам и облегченно вздохнула. заметив в конце коридора своего друга. Он шел по направлению к выходу из академии и явно никуда не торопился. Ну что стоит признать, что его медлительность мне только на руку. Да и отсутствие ненужных свидетелей тоже. Ускорив шаг, я догнала его почти у самого поворота. «Коин, нам надо поговорить!» Парень остановился, медленно повернулся и смерил меня надменным взглядом. «Нам больше не о чем разговаривать!» Сказал, как отрезал. «Да что происходит?» Уже не выдержала я. «Что случилось? Мы ведь столько лет дружили!» «Да что ж ты такая непонятливая, Тиана?» Хмыкнул он. «Мы дружили, потому что так надо было, в первую очередь, для моей семьи. А сейчас все изменилось. Не смей впредь вмешиваться в мою жизнь, искать со мной встречи, пытаться со мной заговорить и ставить меня в неловкое положение перед другими адептами». Не надо испытывать терпение Ории. Поверь, это ни к чему хорошему не приведёт. Я очень надеюсь, что наши пути больше не пересекутся. Что ты, наконец, всё поймёшь и оставишь меня в покое. Я стояла, как громом поражённая. Неужели всё, что он сейчас сказал, правда? К горлу подступил ком, глаза защипало. А в груди что-то сжалось от нестерпимой боли. «Нет, не верю. Просто не может такого быть». Ведь кроме него у меня совсем не было друзей. Но, как оказалось, и он мне другом не являлся, а только притворялся им. Ты слышишь меня? Меня встряхнули и заставили посмотреть в глаза. Теперь каждый сам по себе. Надеюсь, хоть это ты все-таки поймешь. Я не ответила, чувствуя, что сейчас просто позорно расплачусь. Вырвавшись из его рук, я устремилась прочь из здания, не замечая, как из глаз все-таки хлынули слезы. Хотелось побыстрее оказаться в своей комнате и уткнуться в подушку. Закрыться от всего мира и понять, почему все это происходит именно со мной. «И куда же вы так спешите, адепт Кориэн?» Чуть снова не врезавшись в своего куратора, я остановилась и посмотрела на него со всей ненавистью, которую только могла испытывать. Видимо, у него настоящий талант появляться не в то время и не в том месте. «Не ваше дело!» Со злости ляпнула я, а уже потом осознала, что как раз ему-то грубить и не стоило. Я уже испытала на себе последствия его злопамятности, и повторения совсем не хотелось. «Дайте, пожалуйста, пройти». «И снова вы мне грубите», — с иронией произнес он и удивлённо поднял одну бровь. «Вам так нравится нарезать круги по полигону? А вам нравится издеваться над беззащитными адептками?» Парировала я и снова себя мысленно отдернула. Ну вот, кто меня за язык дергает? Лучше молчать и не вестись на провокации. Но почему-то не получается. Кажется, у этого мужчины талант не только появляться не в то время и не в том месте, но и основательно меня злить. Вы даже не представляете, как. Прищурился он и, прикоснувшись к моему подбородку, заставил посмотреть в глаза. А повод вы сами даете. «Ну вот, что я не понимаю...» «Господин Реджин!» За спиной раздался знакомый голос, и я вздрогнула от неожиданности. «Можно вас на пару слов?» По лицу куратора нельзя было ничего прочесть. Оно так и осталось бесстрастным, и лишь в глазах на мгновение мелькнуло неудовольствие. Господину Реджину явно не понравилось, что его отвлекли от несомненно важного занятия. «Да, конечно, адепт Вирен!» «Я вас внимательно слушаю». Воспользовавшись моментом, я выскочила из академии и устремилась к общежитию. Не нравилось мне, какие отношения у нас складываются с куратором. А что будет дальше, я даже представлять боялась. Зайдя в комнату и заперев за собой дверь, я подошла к зеркалу и расстегнула верхние пуговицы на блузке. Кожа между ключиц нестерпимо горела. Прежде такого никогда не было. но сейчас в верхней области грудной клетки кожа покраснела так, будто я чем-то обожглась. Проведя кончиками пальцев по месту дискомфорта, я поморщилась. А может это всего лишь аллергическая реакция? На что? Ну, например, на куратора? Ведь именно в его присутствии началось неприятное покалывание. Просто в тот момент я не обратила внимания на легкий дискомфорт. Нет, все это бред, конечно. Однако же. Сам факт мне не нравился. Возможно, стоит показаться лекарю. Но вскоре жжение утихло. Облегченно вздохнув, я опустилась на краешек кровати и спрятала лицо в ладони. Все складывалось совсем не так, как хотелось. Коин оказался мерзавцем, но, по крайней мере, он искусно играет свою роль. Все-таки мне не хотелось верить в его подлость. Не может же человек столько лет притворяться другом, а потом в один миг отвернуться, заявив, что всегда использовал меня в корыстных целях. Все это выглядит неправдоподобно, что ли. Да и надо признать, что только что он волей-неволей, а избавил меня от общества ненавистного куратора. Впрочем, его своевременное появление могло оказаться всего лишь удачным стечением обстоятельств. Хотя, где я, а где удача? С госпожой Фортуной в последнее время у нас совсем что-то. не задалась. А вот господин Реджин оставался для меня ещё большей загадкой. Тёмная мрачная личность. Я не понимала, что у него на уме. А ещё его аура. Я её совсем не ощущала. Он словно возвёл вокруг себя непроницаемый барьер. И это выглядело очень странно. «Тианочка, что случилось?» Мина устроилась рядом. «Опять кто-то обидел? Ты только скажи». Я вмиг им всем устрою, так что мало не покажется». С Коином поругались. Не стала вдаваться в подробности я. но ничего, это я как-нибудь переживу. Мина, прости, но сейчас я не хочу об этом разговаривать». «Да, конечно, как скажешь». Тыквочка прикрыла глаза. «Все обязательно наладится. А сейчас умойся и иди на обед. Если не ошибаюсь, завтра у тебя важный экзамен». «Тебе сил надо набираться, а не киснуть из-за парней!» «Да что-то аппетита совсем нет», — вздохнула я, и голова кружится. Уткнувшись в подушку, я не заметила, как провалилась в тревожный сон, а проснулась только утром с дикой головной болью и пониманием, что уже сегодня день вступительного экзамена, к которому я совсем не подготовилась.